Глава седьмая. «Люси, а почему наши с тобой соседки еще не приехали?» Спросила я, выбирая, какое же платье надеть для сегодняшнего праздника. Подруга сидела на своей кровати и, глядя в маленькое зеркальце, старательно подводила черным карандашом глаза. «Сегодня ночью прибудут», — сказала Люсильда. «Они родные сестры. Дина старшая, Флора младшая. Живут на самом западе империи, потому добираться им долго». Так здесь же есть портальная станция, не поняла я. Мгновение и ты на месте. Люси фыркнула, отвлекаясь от своего занятия, и одарила меня снисходительным взглядом. Ты знаешь, сколько стоит переход на этой станции, хотя бы от столицы. Ну, я замялась, как-то не было повода уточнять? Триста силтов с человека, сама же ответила девушка. Рядовой работник завода, коим является отец девочек, в месяц зарабатывает не больше 500, а у него еще два маленьких сына и жена, которых нужно обеспечивать. Потому, дорогая моя леди, переход порталом им просто не по карману. И как же они добираются до академии? Полюбопытствовала я, вспоминая, что от находящегося на северо-востоке княжества Имари, где располагалась академия, до западных провинций добрые четыре тысячи километров. На пассажирской Антарии, развела руками Люси, как и все, у кого не хватает денег на портал. О, этот вид транспорта был тем, чем мы с сестрой часто друг другу угрожали. Обычная Антария представляла собой комфортный парящий мобиль, работающий на электричестве, и являлась крайне удобным средством, чтобы быстро и с удовольствием добраться куда нужно. А вот ее пассажирский аналог больше походил на приплюснутую коробку, набитую людьми. Такие Антарии летали куда медленнее, а останавливались исключительно на специальных станциях. И мало того, что приходилось долгое время находиться рядом с незнакомыми Айнами и Айнорами, так еще и без возможности зайти в кафе или размять ноги. Сама я ездила на пассажирской Антарии всего один раз – в глубоком детстве. Тогда бабушка решила отвезти нас с Эмилией на праздник в соседний городок. Ох, помню, меня в духоте сильно укачало, стало так плохо. Безумно хотелось подышать воздухом, а водитель запретил открывать окна. Это была самая кошмарная поездка в моей жизни, потому теперь я искренне сочувствовала пока еще незнакомым мне Дине и Флоре. «Бедняги!» – проговорила вслух и снова вернулась к выбору платья. В итоге предпочла надеть синее, расшитое по лифу мелкими жемчужинками. Вытащила из чемодана бальные туфельки в тон, достала кружевные перчатки но когда я принялась завивать волосы, Люси ни с того ни с сего забрала у меня зачарованные щипцы. «Карина, ты точно понимаешь, куда нас с тобой позвали?» Спросила она и выглядела при этом удивительно серьезной. «На праздник по случаю окончания каникул?» ответила я, пожав плечами. Окинула подругу внимательным взглядом и откровенно нахмурилась. «Нет, сегодня она тоже сменила форму на легкое светло-голубое платье без рукавов, но оно выглядело совсем не так, как мое». Во-первых, ткань едва прикрывала колени, что для аристократок считалось настоящим развратом. На нем не было никаких украшений, лишь тонкий кожаный поясок подчеркивал талию. Волосы же Люсильда и вовсе оставила распущенными, только повязала на голову ленту в тон наряда. И хотя в целом она выглядела довольно мило, но вот я в таком виде на праздник точно бы отправиться не смогла. «Это обычные студенческие посиделки», — заметила девушка, уперев руки в бока. А ты вырядилась, будто на бал идешь. Кари, я, конечно, не люблю ссориться с чужими тараканами, но лучше переоденься. Тебе самой же будет неуютно. Я еще раз взглянула в зеркало и попыталась оценить себя, как кого-то постороннего. Платье сидело прекрасно, доставало до самого пола, как и полагается по этикету. Его цвет выгодно подчеркивал благородную бледность кожи. Ткань струилась по фигуре, идеально обрисовывая силуэт. Перчатки придавали рукам изящность, а сапфиры в серьгах полностью повторяли цвет моих глаз. Могу сказать, без ложной скромности я выглядела поистине шикарно. «Прости, Люси, но я своим внешним видом вполне довольна», — проговорила, отбирая у нее щипцы для завивки. Мне осталось-то всего лишь кончики накрутить, перекинуть темно-рыжие локоны на одно плечо, заколоть шпильками с сапфирами, и образ будет завершен. Подруга покачала головой и снова опустилась на свою постель. «Ты целый месяц прожила в общежитии, а почти ничего не поняла», – вздохнула девушка, наблюдая за моими действиями. «Хотя это твоя свита виновата. Вот уж точно собрался кружок по интересам. Им нравится играть в светскую жизнь, они и тебя свою песочницу заманили, дуры». «Не говори о них так», – выпалила я, гневно глядя на Люси. «Ты совсем их не знаешь». «И знать не хочу», — ответила она. «Но меня искренне бесят эти их ужимки и попытки всеми силами подчеркнуть, что они представители высшей касты. Такие все манерные и фальшивые аж зубы сводят. Они просто следуют правилам этикета», — заявила я, стараясь взять себя в руки и не наговорить Люси гадостей. Мне совершенно не хотелось с ней ссориться. Несмотря ни на что, я ценила нашу странную дружбу. Они самоутверждаются, подчеркивая перед остальными разницу в социальном положении» сплеснула руками Люсильда. «Это их Доминика вообще настоящая акула. Знаешь, что она нашей Дине на первом курсе сделала? Залила все ее вещи красной краской. И всего лишь за то, что та по ошибке взяла ее тетрадь вместо своей. Они тогда в одной комнате жили». «А Дина так просто смирилась с таким поступком?» – удивилась я. «Нет», – усмехнулась Люси. «Была драка. Совсем не аристократическая, а самая настоящая. Твоей Доминики изрядно досталось». Дину тогда даже исключить хотели, но за нее заступился декан факультета следственного дела. Он же поспособствовал, чтобы кадеток расселили в разные части общежития. Я удивленно моргнула, но так и не нашла, что ответить. У меня в голове не укладывалось, что девушки могут банально подраться. Как им вообще пришло в голову выяснять отношения кулаками? Неудивительно, что в этой схватке Доминика проиграла. Она ведь леди. Тогда в академию примчался отец этой стервы. Продолжила рассказ Люси. Я же отвернулась к зеркалу и продолжала завивать локоны. Он обвинил Дину в нападении на его драгоценную дочь. Заявлял, что если ее не накажут, то он отправится с жалобами в императорский совет. В общем, грозил тут ректору карами небесными. Но Митор Деним, бессменный руководитель нашей академии, просто выставил его за ворота. Люсильда хмыкнула и добавила. «Вот тогда я его искренне зауважала. Он не побоялся неприятностей и отстоял свою подопечную». Никому так и не позволил лезть во внутренние дела Академии. Кстати, именно он когда-то ввел правило, что здесь теряют значение любые титулы. «Видимо, он сам не аристократ», — бросила я, поправляя почти законченную прическу. «Граф, насколько я в курсе», — ответила моя соседка. «Один из сильнейших огненных магов Империи. Так что...» Люси растянула губы в довольной улыбке. «Твоя версия ошибочна. А он просто нормальный мужик со своими принципами». «Я готова», – проговорила, оборачиваясь к подруге. Она внимательно осмотрела меня с головы до ног и страдальчески закатила глаза, но на этот раз от комментариев решила воздержаться. «Ну да, по сравнению с ней я выглядела даже слишком нарядно. Но красиво же!» «Ты уж прости, Карри, но я тоже теперь буду звать тебя Фей, сказала Люси, выходя вслед за мной из нашей комнаты. «Уж очень точное прозвище. Вот смотрю иной раз на тебя и думаю...» «За какой иллюзией ты крылышки прячешь?» «Кстати, давно спросить хотела, кто тебя так назвал? Кайр?» «Не, лично его высочество Луч», — ответила, состроив наиграно на гордый вид. «Кажется, я уже привыкла к тому, что меня все вокруг называют феей. А может, просто смирилась?» метка, усмехнулась Люси. Потом бросила взгляд на большие часы, висящие в общем коридоре, подхватила меня под локоть и потащила вперед. «Опаздываем! Давай шустрее, а то пропустим все самое интересное!» Кажется, я успела привыкнуть не только к своему прозвищу, но и к абсолютной бесцеремонности соседки. Потому, не став с ней спорить, просто кивнула и ускорила шаг. Мероприятие, куда нас пригласили, должно было состояться в Большом общем зале общежития «Некромантов». Оно располагалось у самого забора и внешне ничем не отличалось от нашего. Разве что все двери и оконные рамы в нем почему-то имели черный цвет. Коменданта на месте не оказалось, и мне даже стало интересно, куда он мог деться вечером накануне начала занятий. «К дочери уехал», – подмигнув, пояснила Люси в ответ на мой вопрос. «Он всегда к ней уезжает, когда ребята планируют масштабные вечеринки. И руководство его так просто отпускает, не поняла я. «Я бы даже сказала, что руководство само его туда отправляет», – улыбнулась соседка. «Просто факультету некромантии очень повезло с деканом. Он, кстати, и сам к ребятам на огонек иногда заглядывает. Удивительный мужчина». И так многозначительно вздохнула, что стало ясно, Люсильда искренне симпатизирует руководителю факультета некромантов». Даже стало интересно посмотреть, кто же смог покорить сердце циничной девушки-следователя. Я глянула на подругу, нервно поправляющую зачесанную на бок длинную челку, и попыталась представить, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы ей понравиться. Но так и не смогла ничего придумать. Люсильда была самодостаточной, уверенной в себе молодой женщиной. Казалось, она вообще не нуждается ни в чьем-то внимании, ни в опеке, ни в помощи. Но сейчас она от чего-то нервничала. И чем ближе мы подходили к распахнутым двустворчатым дверям, оттуда доносились веселые голоса, тем сильнее становилось напряжение Люси, хотя она и старалась это скрыть. А внутри оказалось людно. И если честно, переступив порог, я даже растерялась, подозревая, что попала куда-то не туда. Просто когда Кайр звал нас присоединиться к их посиделкам, он сказал, что все будет тихо и скромно. И то ли у нас были разные понятия о скромности, то ли парень что-то перепутал. Но этому мероприятию куда больше подошло бы слово «масштабно». У правой стены просторного квадратного зала стояли сдвинутые столы, на которых красовались разнообразные, но простые закуски. Бутерброды размером с мою ладонь, нарезанные овощи, кусочки фруктов. Но больше всего меня поразил самый крайний стол, заставленный разнообразными бутылками. За ним сидел рыжеволосый, коротко стриженный парень и, весело переговариваясь с товарищами, наполнял стаканы всем желающим. «Это Рори», — пояснила Люси, подхватив меня под руку. «Он у нас всегда алкоголем заведует. Если видит, что кому-то хватит, ни за что больше не нальет. Принципиальный, как скала. Зато его и уважают». Люсильда подвела меня к столу с посудой, взяла там два пустых бокала и направилась к тому самому парню. Возле него собралась приличная толпа, но при нашем приближении некоторые кадеты отходили, учтиво пропуская нас вперед. «Негоже прекрасным дамам ждать!» – улыбнулся один из них, галантно уступая нам свое место. А стоял он примерно посередине довольно длинной очереди. Я вежливо поблагодарила его и, потянув за собой Люси, уверенно прошагала мимо всех. Кто-то попытался возмутиться, но мы с Люси предпочли этого не услышать. «Привет, Рори!» – поздоровалась наливальщиком моя соседка. «Давай нам два игристого!» «Привет, привет!» – проговорил он, отыскивая под столом нужную бутылку. Потом выпрямился, улыбнулся Люсильде и перевел взгляд на меня. «О!» – удивленно выдал парень. «Что за чудо в нашем царстве мрака? Неужто та самая фея, о которой драконы мне все уши прожужжали?» «Именно!» — вместо меня ответила Люсильда. «Знакомься, Карина Амбер, моя соседка по комнате». «Рейр Лот, представился рыжий, но даже подняться не удосужился. «Приятно, наконец, познакомиться!» Он протянул Люси бокал с вином, наполнил второй и хотел уже отдать мне, но почему-то остановился. И смотрел так внимательно-внимательно, будто желал узнать все мои страшные тайны. «Фея, а ты вообще алкоголь когда-нибудь пила?» Задал он неожиданный вопрос. «Пила», — заявила я. «На балах, к вашему сведению, подают прекрасное вино для леди». «А, ну если на балах!» — с серьезным видом покивал он. «Ладно, бери». Все-таки отдал мне бокал. «Но за добавкой можешь не приходить. На сегодня это вся твоя доза. Больше вина не налью». Я только рот от удивления приоткрыла. Хотела спросить, почему он так со мной разговаривает, но предусмотрительная Люсильда вовремя отвела меня в сторону и отвлекла разговором. А не успели мы отойти, как перед нами нарисовался чрезвычайно довольный Кайр. «Фея, ты, как всегда, в своем репертуаре», — улыбнулся он, оценив мой внешний вид. Но не спорю, хороша, аж дух захватывает». И наглым образом вклинившись между нами, этот нахал приобнял нас с Люси за плечи и повел за собой. Я хотела воспротивиться такому произволу и бестактности, но решила промолчать. За прошедший месяц я, может, и не пересмотрела свое отношение к жизни, но сдерживаться все же научилась. А еще поняла, что Кайра нужно просто принять таким, как есть. Перевоспитывать или возмущаться бесполезно. Мы направились к дальней части зала, где сейчас собралось больше всего людей. Некоторые сидели прямо на столах, кто-то разместился на сдвинутых вместе широких лавочках, а те, кому не хватило места, просто стояли вокруг. Ребята о чем-то весело беседовали, смеялись, шутили, пили вино и выглядели довольными и расслабленными. Я насчитала среди собравшихся только трех девушек. И все они по случаю праздника нарядились в платья, подобные тому, которое выбрала Люси. Зато парни поголовно были в форменных синих брюках и в рубашках самых разных цветов и оттенков. Видимо, именно такой вариант одежды они считали неформальным. «Ребята, смотрите, кого я вам привел!» – весело выдал Кайр. «Это наша фея и ее подружка Люси». Я улыбнулась, хотя в душе чувствовала себя удивительно растерянной. Ведь понятия не имела, как вести себя дальше». Присесть в Книксоне, Поздороваться? Сказать, что мне приятно познакомиться? А на меня тем временем смотрели не меньше двадцати пар глаз. Кто-то изучающе, кто-то насмешливо, кто-то раздраженно, кто-то с интересом. Та самая девушка, которая теперь будет учиться на драконьем факультете, неожиданно раздался за спиной красивый мужской голос. Я обернулась. И тут же чуть не подавилась вдохом. Напротив стоял луч. Вот только его смоляная шевелюра почему-то приобрела пепельно-белый оттенок, а волосы стали длиннее и были собраны в низкий хвост. Я невежливо пялилась на этого человека, просто не в силах понять, зачем Делиру вдруг понадобилось так себя менять. И только потом обратила внимание на другие несоответствия. Мужчина передо мной выглядел старше. На вид я бы дала ему лет тридцать Да и улыбка у него была немного другой, и взгляд ярко зеленых глаз не казался таким тяжелым. А уж представить луча в светло-сером костюме в мелко-зеленую полосочку я и вовсе не могла. Значит, это все же не он. Но почему так похож? Родственник? Стараясь скрыть смятение, я пригубила игристое и с удивлением оценила приятный вкус». «Профессор, не смущайте нашу фею», — неожиданно выдал спрыгнувший со стола ран. «А то еще сбежит». «Да как ты мог такое обо мне подумать?» — ответил тот. Затем снова посмотрел на меня, галантно поклонился и представился. «Рад познакомиться с вами, леди Карина. Мое имя Оли Тренорский. Я декан факультета некромантии и много слышал о вас от моего друга, профессора Тьори». Я улыбнулась и все-таки присела в Никсоне. Судя по всему, представляться в ответ не имело смысла. А еще я наконец сообразила, почему умудрилась перепутать этого лорда с лучом. Они на самом деле были родственники, причем близкие. И сейчас передо мной родной брат нашего императора. Собственной персоной. Интересно, как его вообще занесло в военную академию. Стоящая рядом Люсильда с силой вцепилась в мою руку. Не знаю, сделала она это специально, или у нее просто рядом с деканом некромантов начали сдавать нервы, но именно этот ее жест дал мне подсказку, как быть дальше. «И я рада с вами познакомиться», — ответила, продолжая улыбаться. «Разрешите представить вам мою подругу Люсильду?» И вытянула девушку вперед, отступив на шаг. Там мгновенно залилась краской, а мне казалось, что она вообще смущаться не умеет. Правда, в руки себя Люси взяла быстро. Тоже попыталась изобразить Книксон, получилось коряво, но в этом обществе мало кто знает, каким он должен быть на самом деле. «Несравненная Люси!» – со сдержанным восхищением проговорил профессор и ненавязчиво поймал ее руку. Его улыбка стала немного хитрой, но именно она придавала этому мужчине некоторую загадочность с оттенком озорства. «Звезда факультета следователей!» А вас я тоже наслышан. Приятно видеть столь очаровательных леди на этом собрании мужчин. Теперь я не сомневаюсь, что сама судьба заставила меня заглянуть сегодня на огонек к моим охламонам. Он все так же продолжал держать Люсильду за руку, смотрел ей в глаза, а вот она, будто бы боялась поднять на него взгляд. И вдруг мужчина легко потянул ее на себя, буквально заставляя шагнуть вперед. А когда Люси оказалась совсем рядом, наклонился к ее уху и что-то сказал. Девушка ответила, а на ее лице появилось выражение легкого удивления. Мне было дико интересно узнать, о чем они шепчутся. Но в этот момент меня отвлек Кайр, которому взбрело в голову представить остальных собравшихся. Его друзья оказались веселыми, приятными парнями. Они приняли меня удивительно радушно, правда, каждый второй считал своим долгом пошутить по поводу моего наряда, но я не обращала внимания. Да, признаю, оделась я слишком шикарно, да, выделялась на общем фоне, как бриллиант среди стекляшек, но разве это повод для печали или смущения? К тому же комплиментами меня сегодня одаривали особенно щедро. Я так увлеклась общением с новыми знакомыми, что далеко не сразу вспомнила о Люсильде. Обернулась, поискала ее взглядом, но не нашла. Неподалеку двое парней играли на гитарах. Вокруг них собралась группа слушателей и подпевающих, в том числе и несколько девушек, но моей соседки среди них тоже не было. Кого ищешь? спросил Ран, покровительственно положив руку на мои плечи. Люси, ответила, высматривая ее в толпе, а собралось тут уже не меньше пятидесяти человек. «Так она почти сразу ушла», — усмехнулся дракон и добавил. «С профессором». «Но куда? Зачем? Почему мне не сказала?» «А тебе все нужно знать?» Ран улыбнулся и легонько щелкнул меня по носу. «Может, он ее на свидание пригласил или дело какое поручить хочет. Секретное». «Свидание? Но он же преподаватель. В уставе написано, что отношения с кадетами запрещены» возмущенно выдала я. «Его уволят!» «Думаешь?» — иронично бросил парень. «Брата императора? Уволят?» «Сильно в этом сомневаюсь. Максимум, что ему грозит, — это конфликт с деканом следователей. А у них и так отношения крайне прохладные. Какой ужас! Это что же, получается, правила действуют не для всех? Что за произвол? А если он обидит Люси, ему тоже ничего не будет?» Но сказать это вслух я не успела. В зал вернулась Люсильда. Правда, выглядела она странно задумчивой и будто рассеянной. Люси решительно направилась к Рори и спустя несколько минут уже стояла передо мной с бокалом, наполненным чем-то темно-красным. «Я волновалась за тебя», — проговорила я, глядя на подругу. «Где ты была?» «Выходила воздухом подышать», — сказала она и вдруг покаянно добавила, — Кари. Я не должна была оставлять тебя тут одну. «Ничего», — отмахнулась я. «Меня ребята развлекали». «Ты уходила с профессором Ренорским?» Но девушка только неопределенно махнула головой и отвечать не стала. А потом и вовсе потянула меня к гитаристам, заявив, что скоро начнутся танцы, и почему-то многозначительно посмотрела на мою длинную юбку, будто та могла помешать танцевать. В тот момент я не оценила ее скепсиса, но... Минуло полчаса, и стало ясно, что потанцевать мне сегодня не удастся. Просто танцы, которые предпочитали кадеты Академии, мало походили на те, которые считались подходящими для балов. Единственное, что их объединяло, и те, и другие исполнялись парами». Танцевали ребята под незатейливые задорные мотивы. Во время танца полагалось двигаться довольно быстро. Да и вообще в них не было ничего утонченного или притягательного. А прыжки, хлопки, слишком тесные объятия, непонятные связки шагов и вовсе вводили меня в ступор. Люси унеслась танцевать почти сразу. Ну а я присела в сторонке, где в рядок вдоль стены были составлены стулья. Меня тоже несколько раз попытались пригласить, но я отказывалась. Ладно, если бы была в учебной форме, тогда бы еще, может, попробовала. Но в длинном платье с довольно узкой юбкой подобные танцевальные пируэты неминуемо приведут к падению. Поэтому мне не оставалось ничего иного, как сидеть в сторонке. «Скучаешь, фея?» — спросил присевший рядом Рори. «Нет», — ответила, пожав плечами. Я крутила в пальцах свой давно опустевший бокал и с легкой грустью наблюдала за чужим танцевальным весельем. Мне особенно не давали скучать. Вот совсем недавно рядом крутился Кайр и развлекал рассказом об одном из музыкантов, который во время прошлых посиделок напился и наспор разбил собственную гитару. Перед этим меня развлекали трое новых знакомых, четверокурсников с факультета боевой магии. До них Ран и еще два дракона с его курса. И лишь последние пять минут я провела в одиночестве. «Хочешь танцевать?» – спросил Рори. «Я эти танцы вообще впервые вижу», — отозвалась, указав пустым бокалом на площадку, где сейчас под задорный мотив весело скакали пары. «Понимаю», — он усмехнулся. «По тебе видно, что ты аристократка, и все же, хочешь танцевать?» Я посмотрела на него с осуждением, но он явно не понимал намеков. «Мое платье не для таких танцев», — сказала прямо. Парень посмотрел мне в глаза и задумчиво цокнул языком. «Дело-то не в платье», — с абсолютной уверенностью выдал он. «Ошибаешься», — возразила я. «Нет», — заявил Рори, и, забрав у меня пустой стеклянный сосуд, решительно поднялся. «Жди, фея! Сейчас великий алхимик Рей Рор сделает для тебя волшебное зелье». И так обаятельно улыбнулся, что я не смогла не улыбнуться в ответ. Когда он ушел, я поймала себя на том, что с нетерпением жду его возвращения. Меня не пугало даже то, что Рори вообще-то никакой не алхимик, а самый настоящий некромант. В голове промелькнула мысль, что опасно принимать из его рук какие-то сомнительные зелья, что это может быть джиевато последствиями. Но я легко отмахнулась от такого скучного умозаключения. Парень вернулся минут через пять и с самодовольным видом протянул мне бокал с розоватой полупрозрачной жидкостью. «Вот, пей!» — сказал он. — Личное изобретение. Готовлю только для своих и в очень редких случаях. Я поднесла напиток к лицу, понюхала, сделала маленький глоток и удивленно улыбнулась. — Вкусно? — Конечно, — самодовольно бросил Рори. — Давай выпьем за знакомство. И, подняв свой стакан, наполненный чем-то насыщенно бордовым, легко коснулся им стенки моего бокала. Я отхлебнула немного этого загадочного напитка. Потом еще немного и еще. Мы весело болтали. Рыжий некромант сидел рядом, что-то рассказывал. Я отвечала, смеялась и чувствовала, что с каждой минутой мое настроение становится все выше. А потом Рейрор позвал меня танцевать. И я сама себя не понимая, неожиданно согласилась. Почему-то в тот момент на душе стало легко-легко а из головы, словно ветром, выдуло все посторонние мысли. Юбка мешала двигаться, и Рори со смешком предложила ее укоротить. Мы и укоротили. Кто-то из драконов помог отрезать лишнее, прямо на моих глазах отрастив на пальце длинный черный коготь. Правда, ребята немного перестарались, потому что теперь мое шикарное платье даже колени не прикрывало. Но мне было уже все равно.